Глава двадцать девять. Смотри, волчок. Карс легко проводит огромной ладонью по мохнатой колючей лапе вечно растения с его северной родины. Это не просто проклятие. Такие у нас на севере делают. Я лично знаю двоих только, кто способен. Одна не будет, это точно. А вот вторая. Ты можешь узнать, кто ее заказывал? Интересуюсь я. Так, чтобы записать доказательства. Карс смотрит на меня внимательно. Вздыхает. «А зачем, волчок? Чего хочешь? Она просто исполнительница же». «Это понятно. Но ну, хотя бы, чтобы в рукаве козырь был». «Как это поможет твоей девочке?» «Почему это моей?» Привычно скалюсь я, пытаясь поймать образ равнодушного ко всему мерзавца. Она явно не моя. Потому и бесишься? Проницательно кивает Карс. И пока я набираю воздух в грудь и слова в голову, чтобы опровергнуть его слова, продолжает: Ты смотри, будешь много прыгать, ее другой кто пригреет, и тогда уж она точно будет не твоя. Кто еще? Ты знаешь что-то? Тебе я же сказал что-то? вырывается из груди ручание. А все слова, ироничные, призванные показать названному брату, что я по-прежнему свободный волк и никакая юбка надо мной не властна, пропадают. Сжигаются первобытной яростью, возникшей от одной только мысли, что Ларри может быть не моей. «Не рычи, волчок!» — примирительно гудит Карс. «Просто подумай о моих словах. Кинешься потом, опомнишься. А будет поздно». Мне кажется, или в его словах горечь слишком сильная. Что такое? Эй, Карс, случилось что-то? Наверное, этот вопрос надо было раньше задать. Но я, дурак такой, думал лишь о своем. О принцессе, о Анжере, о том, как ее удержать во дворце, рядом, а еще лучше под собой. И не обращал внимания на чересчур задумчивого брата. А стоило бы. Но, с другой стороны, когда? После временного спасения няньки-принцессы мы с ним вышли из покоев, оставив женщин на василька. Прямо в коридоре встретили посланного от ежи гонца, рванули туда. И остаток дня провели очень плодотворно, за разговорами с названным братом и обсуждением сложившейся ситуации. Кроме нас двоих присутствовали еще два наших брата, из числа тех, кто постоянно во дворце находится». заботясь о безопасности Ежи и его семьи. Один полудракон и один маг, не умеющий вообще оборачиваться, зато прекрасно владеющий боевой магией, обсуждали как раз возможные шаги в отношении Севера с учетом того, что там уже все в курсе, что у нас тут наследники их. Я на мгновение представляю, как там дико кроет мачеху Лари, и улыбаюсь. Пусть понервничает, тварь. она, судя по всему, связями с темным не брезгует. А все туда же, строгая религиозная страна. Да даже султанат с их веры в развратного многоженца-пустынника честнее. Они, пусть и не сильно любят магов, и одно время преследовали потомков драконов так же, как и на севере. Теперь, по крайней мере, не отрицают их, и отродьями пустынных девов не кличут. А эти праведники в белых одеждах, одной рукой карают и порицают, а темные силы используют вовсю. Вон, какое проклятие на Ларе кинули. Просто так не снимешь. И хорошо, что его нянька перехватила. Нет, конечно, няньку жаль, но зато в Ларе не попало. Ну да, я тот ещё скот не отрицаю. По итогам совещания у Ежи усилена охрана дворца. Привлечены еще силы драконов, Выпускники Центральной Академии теперь в полном составе обязаны принести присягу лично Императору, да не простую, а на крови. Так что ни о каком предательстве речи не идет. Южную Академию, где трудится Ассандр, пока решили не трогать, но усилить именно боевое направление и попытаться дополнительно выцепить жену Асси – Катаржину, потому что у нее боевая мощь такой силы, что чистокровные драконы только удивляются и на хвосты садятся. Потому ее надо в столицу. Насторожное возражение Карса, что Катажина то у нас молодая мама, и у нее дочка еще на груди висит. И вообще, Асте будет недоволен. Еже в жесткой манере заявил, что вопрос этот решать мне. Отлично. То есть, выбесил Ежи Карс, а расхлебывать, как всегда, я. Даже сейчас, при одной мысли... Каким образом буду убеждать дико ревнивого, чистокровного дракона отдать на какое-то время свое сокровище на благо страны? По всему телу по почесуха начинается. Он же, гад такой высокомерный, может и без особых разговоров мне шкуру поджарить. Схватить своих девчонок и утащить на какую-нибудь одинокую скалу в море. Куда хрен кто доберется? Говорят, у него есть что-то такое. А кроме этого, есть еще и замок в горах. Куда тоже только с воздуха можно попасть. И много чего другого есть. Драконы же на золоте сидят. Копят его столетиями и поколениями. Соль земли, твари такие. На мой вопрос, а почему бы с Асси не пообщаться к Карсу? Еже заявил, что у того будет другое дело. На севере. Карс только мрачно молчал. Сверлил взглядом сомкнутые кувалды, которые у него вместо лап. Мне бы еще тогда задуматься, чего это он. Но я был слишком возмущен несправедливостью, собирался высказываться. А затем пришло в голову, что Ларита тоже туда едет, в академию. И как-то сразу перехотелось возмущаться. Пасть закрыл, да так и промолчал все оставшееся время совещания. Только про султанат спросил, потому что оставлять за спиной такой кусок тоже неправильно. Султанатом будет подписан мир. Сухо ответил Еже. Гарантом поедет моя сестра, невесты султана. Сестра? У меня челюсть отвисла, потому что ни о какой сестре императора я не знал. Да, двоюродная! Помощился еже и почему-то остро глянул на Карса. Но тот, как изучал свои ладони, так и продолжил это делать. Я тогда тоже не обратил на это внимания. А вот теперь что-то припоминается. И странности эти режут. Карс, что случилось? Опять спрашиваю я, но осторожно. Потому что брат мой хоть и спокойный, как утес-великан. Но видел я его в раздражении. И вот это не то зрелище, которым хотелось бы любоваться еще. Эх, волчок. вздыхает брат. «Не спрашивай. Просто не прыгай, говорю тебе вокруг своей принцессы. А то допрыгаешься». «Ты... Ты чего?» Меня неожиданно посещает жуткая в своей простоте мысль, что Карс... Он не просто так хандрит, а по поводу, о котором вообще никогда не думалось. Но тут, недавние слова Ежи про то, что мы все трое подвели его, мрачность Карса, их странные взгляды, Все это неожиданно выстраивается в одну линию, логичную, но от этого не менее страшную. Карс, баба какая-то в голове. Не хочу вслух, не хочу, но приходится. Смотрю на брата в невероятной надежде, что сейчас посмотрит на меня, как на идиота. Усмехнется, и причина его хандры окажется более простой, приземленной и правильной. Но Карс молчит, вздыхает, отворачивается, и меня прошибает холодный пот. «Карс, как так? А ты как?» «Да я вообще не так!» Рычу я раздраженно. «Я вообще! Это другое!» «Это то самое!» Вздыхает Карс. «Просто ты мелкий еще, волчок, вот и сопротивляешься, а я старый уже!» Я все понимаю и принимаю. Карс. Неожиданно, даже для самого себя, говорю шепотом я. Карс. А кто она? Это не важно, волчок. Отводит взгляд Карс. Важно, что это все неправильно и глупо. Но. Замолкаю, пытаясь примириться с мыслью, что мой брат... всегда считавший женщин совершенно лишним элементом в жизни, глупостью временной, из-за которой не стоит даже думать, вот так вот попал. А затем аккуратно предлагаю. «Но можно же что-нибудь сделать. Давай я помогу». «Не поможешь, волчок!» Со спокойной обреченностью говорит Карс. «Никто не поможет». «Да ты погоди!» Ситуация настолько нестандартная, что я даже забываю про собственные горести, пытаясь придумать, каким образом помочь брату. — Погоди, она замужем? — Нет, пока. — Невеста? Так это вообще ерунда! Ты ей нравишься? Карс смотрит на меня с упреком. — Не спрашивал, что ли? — осеняет меня. Карс молчит. — Так спроси! — Все, волчок! Голос Карса грубеет, а это значит, что срочно нужно переключаться, пока не поздно. «Давай о деле! Няньку я забираю к себе. Ей нужно постоянно чистить кровь. Еще месяц примерно, не меньше. Я во дворце не буду все это время, потому пусть у меня в доме поживет. Василька отдашь? Он хорошо влияет». «Да, киваю я. Но, Карс, погоди!» а сам езжай разбирайся с Асси. Рык Карса похож одновременно на камнепад в горах и на рев раздраженного среди зимы медведя. Клянусь, даже Асси не умеет так делать в своей драконьей ипостаси. По крайней мере, у него не так страшно выходит. Помимо воли, шерсть дымом встает. Едва получается ее смирить. Открывая рот, чтобы все же спросить. Настоять! Но Карс встает и выходит из комнаты. Слышу, как тяжело стонет под его шагами дворцовый паркет. У Утихомириваю желание побежать за ним. Вынудить рассказать, что там за женщина такая, из-за которой он такой. Все равно не получится. Только выведу его из себя. А это чревато. Крыло только отстроили после того, как Асси тут выходил из себя из разлуки с Катаржиной. Если опять разрушено будет, же расстроится. Выдыхаю, смотрю в окно, выходящее на внутренний двор, где как раз строители возятся с обвалившейся кирпичной кладкой. И помимо воли, мысли перетекают в другую плоскость. Я же поеду, наверное, вместе с Ларри, и можно это сделать поездом день и ночь в одном купе. Невольно облизываясь, представляя себе это, и отчаянно не желая думать о том, что будет дальше. Будет и будет. Разберемся.